Глава 85 После инцидента с истребителями напарники были на стороже. Однако больше никаких трудностей не возникало. На орбите планеты Лоцмана сменил челнок, который пилотировал полноватый немногословный конкурт в потрепанном мундире без знаков различия. Когда корабль состыковался с челноком, 10 «Сирокко» тут же пробудились от сна, и четко промаршировали в его тесный грузовой отсек. Джим и Тони со своим багажом перебрались в пассажирский салон. После этого корабли расстыковались. Десантный отправился на тайную космическую базу, а «Челнок» стал спускаться в атмосферу. «Пристегнитесь! Сейчас нас крепко потрясет!» предупредил пилот и круто бросил «Челнок» вниз навстречу ночной половине планеты. Из-за сполохов фиолетового пламени рассмотреть сквозь крохотные люминаторы огни на земле было невозможно. После нескольких безуспешных попыток Джим вцепился в хлипкие страховочные ремни. По всему выходило, что конкурдским агентам в здешних местах жилось не сладко. Тут были и истребители, сжигавшие транспортообеспечение, и рискованные нырки в атмосферу, и гонки, не разбирая дороги. сквозь опасные аномалии. Однако Джиму и Тони приходилось высаживаться и в более враждебных местах. Главное – знать, где ты и что делаешь. Использование «в темную» напарников оскорбляло. Они не настаивали на ответах «зачем?». Им достаточно было знать, где. Посадочная площадка располагалась почти под местом наркачил на орбиты. После стремительного падения и тряски последовали продолжительные перегрузки при торможении, а затем под раскаленными плоскостями челнока замелькали фосфорицирующие пятна, смутно угадываемые поверхности водоемов и клочки растительности. Горизонтальный полет продлился несколько минут. Затем челнок замедлился и включил посадочные прожекторы, выхватив квадрат ангара с раздвижной крышей. Судно приземлилось на бетонный пол ангара. Обороты двигателей упали. Освещение в салоне стало ослабевать. За бортом напротив вспыхнули яркие прожекторы. И Джим Стони смогли увидеть одиноко стоявшую на площадке фигуру встречающего. «Выходим, господа! Мы на месте!» объявил показавшийся в салоне пилот. Было слышно, как стукнулся о бетон разложившийся трап. Отряд «Сирокко» начал высаживаться первым. Напарники тоже подхватили свои рюкзаки и двинулись к выходу. А пилот вернулся в кабину и больше не появлялся. Встречающий указал роботу-сержанту, куда вести солдат, и поспешил навстречу Джиму и Тони. Следом за ним катилась автоматическая грузовая платформа. «Добро пожаловать, коллеги! Кладите багаж на платформу, вижу, что он весит немало!» Приветливо произнес незнакомец. «Меня зовут Малинс, я организую вашу доставку до места, а пока размещу в нашем лесном отеле». «Не похоже на отель», – заметил Джим и, запрокинув голову, посмотрел на массивные створки, опиравшиеся колесиками на стальные двутавровые балки. Багаж сложили на платформу, и она укатила в тускло освещенный коридор. Малинс двинулся за ней, а Джим и Тони пошли за ним следом. Джим заметил, что Малинс одет в поношенный мундир авиамеханика, но едва ли он носил его ежедневно. Скорее всего, это был маскарад под продолжением секретных игр, чтобы Джим и Тони по виду одежды не смогли сделать какие-то выводы о месте пребывания. За первым ангаром оказался следующий, поменьше. В нем стояла дискорама. «Это ваш транспорт. Завтра полетите на ней». «Всех разом она не поднимет. Слабовато», – заметил Тони. «Вы правы. За один раз дискорама может поднять только пять роботов и по одному инструктору». «А инструкторы – это мы?» – уточнил Джим, останавливаясь напротив дискорамы. «Да. А далеко отсюда до да, места высадки?» Дескарама домчит вас за полчаса», – улыбаясь, пообещал Малинс. «Полчаса обратно и полчаса туда для доставки второй группы. Выходит, половиной состава придется держать плацдарм в течение часа». Напарники переглянулись. Учитывая репутацию местных дронов и роботов-стрелков, перспектива сидеть на месте целый час не казалась блестящей. «Других вариантов я предложить не могу. Чтобы держать наши действия в тайне, мы не можем привлекать большие силы и дополнительный транспорт». Малинс развел руками. «Ладно, разберемся», — сказал Тони. Они миновали ангар и вышли, наконец, на свежий воздух. «Что, цветами сильно пахнет?» — спросил Малинс, видя, что гости принюхиваются. «Да нет, озоном. У вас что тут, радарные антенны?» «Это от сетей!» Малинс включил карманный фонарь и направил луч перед собой, осветив участок крупноячеистой сети. «У вас что, вся территория так огорожена?» спросил Джим. О, вы, это необходимо!» «А за забор вы выбираетесь?» «Редко, без защиты это опасно!» Проведенная в этой местности перегенерация вывела механизмы защиты и нападения обитателей на новый этап. Всякий, кто выйдет за пределы ограждения без специальной оснастки, не проживет и нескольких минут».